37. Спокойствие Федора Толстого стоило страстей, и молодые должны были это признать, а кто не признавал, тот скоро в этом убеждался волей или неволей. Он вовсе не стремился к дуэлям, но и не бегал от них. Говорили уже, что до сотни жизней было за его дуэлями. Он услышал, что Грибоедов в своей комедии о нем упомянул так. В Камчатку сослан был, вернулся Алиутом, И крепко на руку не чист И про камчатку было верно и про аутов и встретив грибоедова фёдор толстой сказал, чтобы он исправил стих и написал в картишке на руку нечист, не то подумает, что он таскает серебряные ложки со стола. Это его бесстрастие было более убедительно, чем дуэли. Фёдор толстой терпеть не мог светской уклончивости, решал он все быстро и прямо. Имя Пушкина его занимало, как все о нем говорят. Услышав, что Пушкин был отведен к Лаврову и пробыл там до вечера, и что все разно об этом судят, и что неизвестно, что там было, и что с ним в полиции сделали, Федор Толстой сказал об этом просто и кратко. «Выпороли». У франтов словно глаза открылись, и как же они раньше не догадались. Через час одна пожилая дама рассказывала об этом с подробностями. «В комнате один стол, и ничего более, и стоять негде. Вдруг, представьте, опускается пол, а там стоят люди с розгами, и все происходит как нельзя лучше. А кто и как распоряжается всем, наказуемый не знает». К вечеру все об этом знали, рассказывали, судили, рядили появлялись все новые подробности к вечеру идя по улице пушкин встретил троих знакомых они взглянули быстро и отшатнулись или ему показалось фон фок кончал присутственный день в особой канцелярии фон фок был доволен днем будучи знаменит он добился такого дня когда не был помянут никем нигде о пушкине говорили что он выпорот высечен в полиции Высеченный поэт важных стихов, заразительных стихов, более не пишет. Все помнят, что он высечен. Более он не опасен. Пока, разумеется, он не выслан еще, но высечен. Высылка — это большой вопрос. Не торопиться. Он фокус пеет. Между тем, высылка его затягивалась потому, что сразу оказалось несколько мест, несколько направлений. Да полно, только ли о высылке шла речь. Нет, Фотий знал только одно место для Пушкина, гибельного по заманчивости стихов — Соловецкий монастырь. Там гибельные девки ему бы не снились, там нашли бы узду. Просидев десять лет, стал бы он бить поклоны, она больше и не способен. Пляски словесные навек забыл бы. Рокчеев полагал Крикуна поместить в Петропавловскую крепость или отдать в солдаты навечно. Князь Голицын полагал послать любителя вольности в Испанию, как место для него подходящее. И хоть с Пушкиным было просто покончить, но единства во взглядах все же не было. И что еще важнее, единства в бумагах о Пушкине. Да и самой бумаги еще не было. Как быть? Чему быть? Чадаев скачет. И хоть ему нужно быть как можно скорее в столице, хоть его конь скорее всех и всего на дороге, идет он бешеным шагом ровно. Чадаев скачет. И если все же конь придет скоро если придется мчаться помедленнее, чтобы не задержала случайность, все же сегодня до вечера все будет сделано. Он застанет дома Карамзина и будет с ним говорить «Ждать нельзя». Ни одного случайного или ненужного жеста. Ровно дышит конь. Мчится ровно. Сегодня же помчится он обратно. Воинские часы непрерывны. Он скажет Карамзину об опасности, которая грозит Пушкину. Поэт ненавистен любителям рабства. Самовластие в слепоте, защитники рабства уже ополчились. Поэт им ненавистен. Час наступает. Без поэта нет будущего. Внимание! Чаодаев скачет. Тонкие конские ноздри дышат глубоко и ровно. Не упадет конь. Не оступится. Без стиха страна бессловесна, народная память нема. Не изведут Пушкина рабы. Прискакал Чаодаев, спешился, посмотрел в конские умные глаза. Конь был гордый и на людской взгляд ответил. Закинул голову. Начинали уже привыкать к Пушкинскому неблагополучию, к ссылке его, которая не начиналась, к слухам о нем, которые все росли, привыкали. Приезд Чаадаева все изменил. Точно, Пушкину грозила беда. Время не стало неподвижным. Что грозит? Но ведь, чтобы из всех приговоров не грозило, было ясно одно — пришла пора спасать. Гусары заговорили. Катерина Андреевна долго ничего не говорила. Чаодаев, как всегда, был спокоен, внимателен. И, конечно, он был прав. Николай Михайлович, как всегда, тонок и мудр. Она знала, что завтра предстоит главный разговор. И она решила, что скажет, как всегда, правду и только правду. Единственный человек, который может спасти Пушкина, это Николай Михайлович. Его голос перед государем все решит. Чадаев прав. Она знала, как трудно это будет. но что же, она опять будет хитрить, будет лукавствовать, будет спокойной. У Николая Михайловича будет свидание с государем скоро. Как трудно говорить об этом. Но не погибать же Пушкину. Конечно, Пушкин безумец, а его эпиграммы тем ужасны, что смешны, и в каждой эпиграмме виден он сам. Слышен он сам. Оттого и смешны, тем и страшны. Так все и вышло. Самым важным оказался простой вопрос. Если не крепость, если не Испания, то к кому и куда? Император вдруг краем губ улыбнулся. Он не склонен был в этот день к грозным явлениям. У Карамзина была милая жена. И когда Карамзин сказал о юге, он вдруг ответил ученому. «Инзов?» хорошо это странное имя принадлежало главному попечителю колонистов южного края Это был юг екатерина слав Итак это была коллегия иностранных дел это даже не ссылка перевод императрица екатерина играла именами в одной пьесе она назвала авантюриста кэлли фалкджа трон это был ряд имен многих авантюристов. Так и это странное имя сочинила императрица. У великого князя Константина Павловича был сын. Следовало его назвать так, чтобы все было неясно. Он назван был по-немецки «Константинс», прибавлено окончание «ов» и вычеркнуто имя «Инсов». Катерина Андреевна ждала мужа с трепетом. Она боялась и за Пушкина, и за всю затею, все эти хлопоты такие непростые. Она почувствовала вину перед мужем. Она была виновата в этих хлопотах. Катерина Андреевна даже заплакала, и когда Пушкин явился, она встретила его спокойно, молчаливо. Он будет говорить сейчас с Николаем Михайловичем. Николай Михайлович не стал говорить о будущем, которое ему предстоит, не о его поэме, Он еще называл ее поэмкой. Он был немногословен и просто сказал Пушкину, что он должен ему обещать исправиться. Обещает ли он? Дает ли обещание? Пушкин сидел как на иголках и вдруг сказал «обещаю». Катерина Андреевна вздохнула с облегчением. Точно гора свалилась. И вдруг Пушкин прибавил «смиренно и точно». «На два года». Он обещался на два года. Катерина Андреевна вдруг засмеялась. «Как точен!» «Хорошо, хоть что на два. Ушкин остался все тем же, собой. И если было бы иначе, как стало бы скучно? Однако куда же он все-таки поедет? Нельзя же ехать в пустыню без имени, без названия, без воспоминания. Он едет в Крым. Что же это такое? Каков Крым? Она ничего об этом не знала». И стоя у новых книг Николая Михайловича, которые ему посылали из лавки, она стала привычной рукой перелистывать одну за другой эти книги. Пушкин должен знать, куда он едет. И вдруг она остановилась. Из лавки прислали описание Черного моря и местностей близлежащих, сделанное в Париже по приказу Наполеона. Виды Крыма, видно, необычайно занимали Наполеона. Книга была не нова, но роскошна. На больших листах художники живо изобразили удивительные места. С отвесной скалы спускалась девушка в длинной одежде и несла на плече стройный кувшин. Горец сверху следил за ней. Катерина Андреевна прочла название места «Er — Эрзерум. Катерина Андреевна посмотрела на Пушкина. Он внимательно смотрел на рисунок и вдруг сказал ей. Этого я не забуду». Катерина Андреевна с удовлетворением убедилась, что Пушкин и впрямь не забудет, и что занятия с ним по географии не менее важны, чем ее занятия с Николаем Михайловичем по истории.